Брак через 10-15 лет. На этом свете все совершенствуется. Шведские спички, оперетки, локомотивы, вено Депре и человеческие отношения совершенствуется и брак. Каков он был и каков теперь, вы знаете. Каков он будет лет через 10-15, когда вырастут наши дети, угадать нетрудно. Вот вам схема романов этого близкого будущего. В гостиной сидит девица лет 20-25. Одета она по последней моде, сидит сразу на трех стульях, причем один стул занимает она сама, два другие — ее турнюр. На груди брошка величиной с добрую сковороду. Прическа, как и подобает образованной девице, скромная. Два-три пуда волос, зачесанных кверху, и на волосах маленькая лестница для причесывающей горничной. Тут же на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину. Звонок. Входит молодой человек в красном фраке, узких брюках и в громадных, похожих на лыжи башмаках. «Честь имею представиться», — говорит молодой человек, расшаркиваясь перед девицей, помощник присяжного поверенного Балалайкин. «Очень приятно. Чем могу быть полезно? Меня направило к вам общество заключения счастливых браков. Очень приятно. Садитесь». Балалайкин садится и говорит. «Общество указало мне на несколько невест, но думаю, что ваши условия...» для меня будут самыми подходящими. Из этой вот записки, данной мне секретарем общества, видно, что вы приносите с собой мужу дом на плющихе, 40 тысяч деньгами и тысяч на пять движимого имущества. Так ли это? Нет. За мною идет только 20 тысяч, кокетничает девица. В таком случае сударыня виноват, извините за беспокойство, Честь имею кланяться. «Нет-нет, я пошутила», — смеется девица. «В вашей записке все верно. Деньги, дом и движимое. В обществе вам, конечно, говорили, что ремонт дома будет производиться насчет мужа, и и я ужасно застенчива, и деньги муж получает не все сразу, а с рассрочкой на три года». «Нет, сударыня», — вздыхает Балалайкин, — «нынче». С рассрочкой никто не женится. Если уж вы так настаиваете на рассрочке, то извольте, я дам вам год. Девица и балалайкин начинают торговаться. Девица в конце концов сдается и довольствуется годом рассрочки. «Теперь позвольте узнать ваши условия», — говорит она. «Вам сколько лет? Где служите?» «Собственно говоря, я не сам женюсь» а хлопочу за своего клиента. Я комиссионер. Но ведь я просила общества не присылать ко мне комиссионеров, обижается девица. Вы, сударыня, не сердитесь. Клиент мой человек пожилой, страдающий ревматизмом, сырой. Ходить по невестам хлопотать у него нет сил, так что волей и неволей ему приходится действовать через третье лицо». «Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму». «Условия вашего клиента?» «Мой клиент – мужчина 52 лет. Несмотря на такой возраст, он еще имеет людей, которые дают ему взаймы. Так у него два портных, шьющих на него в кредит. В лавочках отпускают ему по книжке сколько угодно». Никто лучше его не может уходить от извозчиков в проходные ворота и так далее. Не стану распространяться в похвалах его деловитости. Скажу только для полной характеристики, что он ухитряется даже в аптеке забирать в кредит. Он только и живет займами. Займы – это его главное занятие. Но как натура широкая, не узкая. Он не довольствуется одной только этой деятельностью. Без преувеличения можно сказать, что лучше его никто не сбудет с рук фальшивого купона. Кроме того, он состоит опекуном своей племянницы, что дает ему около трех тысяч в год. Далее в театрах он выдает себя за рецензента и таким образом получает от актеров бесплатные ужины и контрамарки. Два раза он судился за растрату, и ныне еще под судом за подлог. Разве еще существует суд? Да, как остаток, не совсем еще отживший средневековой морали. Но можно надеяться, сударыня, пройдет еще год-два, и культурный человек расстанется и с этим устаревшим обрядом. Так какой ответ прикажете передать моему клиенту? — Скажите, что я подумаю. — О чем же думать, сударыня? Не смею советовать вам, но, желая вам добра, не могу не выразить своего удивления. Человек порядочный, блестящий во всех отношениях, и, и вдруг вы не соглашаетесь сразу, зная, как гибельно может быть для вас проволочка. Ведь пока вы будете думать, он войдет в соглашение с другой невестой. Это правда. В таком случае я согласна. Давно бы так. Позволите получить с вас задаток? Девица дает комиссионеру 10-20 рублей. Тот берет, расшаркивается и идет к двери. А расписку? Останавливает его девица. Тысяча извинений, сударыня. Я совсем забыл. Ха -ха Балалайкин пишет расписку шаркает еще раз и уходит. Девица же закрывает лицо и падает на диван. — Как я счастлива! — восклицает она, охваченная новым, неведомым ей доселе чувством. — Как я счастлива! Я люблю и любима! Конец. Такова свадьба близкого будущего. А давно ли, читатели невесты ходили в кринолинах а женихи голяли в полосатых брюках и во фраках с искрой. Давно ли жених, прежде чем влюбиться в невесту, должен был переговорить с ее папашей и мамашей? Соловьи, розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы — все это ушло далеко-далеко. Шептаться в темных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и прочее — Теперь так же несвоевременно, как одеваться в латы и похищать Сабининок. Все совершенствуется.